Еще раз, проверив все показатели жизнедеятельности, отметив, что момент подмены ДНК прошел без осложнений и дальше процедура пошла по стандартной схеме переноса идентификационных данных на новое тело, Ильга отключилась от вирт-панели медкапсулы. Энди был тут. Как все проходит, поинтересовался он. Все отлично. Чипы начали формирование. Через два часа Получишь своего золотого мальчика. Надеюсь, все получится так, как ты задумал. Хотя как-то все очень скользко. Не думаешь?» – нервно спросила док. «Не переживай, Ильга. Все пройдет ровно. А если возникнут проблемы, там подстрахует гурток с ребятами. Пока поднимется шум, пока в этой дыре на него отреагируют, думаю, успеем прорваться на корабль и затем свалить». Зато если все выгорит, ты даже не можешь себе представить, какой куш сорвем. Да блин, даже я не могу представить, — закатил глаза Энди. Ладно, хватит тут фантазировать, — оборвала его Ильга. Пока парень в капсуле, можно запустить хотя бы начальный языковый пакет. У меня где-то была аварийная нейрограмма. Нейросети нет, поэтому загрузить стандартный не сможем. Головка, конечно, у него поболит, но сможет хоть как-то общаться? Нет, ни в коем случае, замахал руками Энди. Он не должен коммуницировать ни с кем, кроме нас. Нам необходимо максимально контролировать всю информацию, идущую как к нему, так и от него. Чипа и Браскома будет достаточно. Его языкового пакета там нет. Ничего особо разобрать не сможет. Так что все будет у нас под контролем, пусть валяется здесь, не доставай его до стыковки. Одежду и браском пришлю. Как раз и проверим, примет ли он перенос чипа. После сразу двинем, проинструктирую его уже в дороге. Меньше вопросов успеет задать. Незачем ему лишняя информация.